На несколько верст растянулись полки и обозы дивизии. В безоблачном небе кружили над ними потревоженные духовым оркестром орлы, а на холмах и увалах торчали, как столбики, любопытные тарбаганы. Горячая ржавая пыль велась над дорогой, оседала на засохшие травы. В авангарде дивизии шел второй казачий имени атамана Аненкова полк. Весь он состоял из добровольцев четвертого военного округа самые различные люди были в его рядах. Одних привела в него лютая ненависть к красным, других прельстила возможность хоть день допожить да пожить в свою волю. Барон платил им жалованье чистым золотом, не запрещал гулять и грабить. И самые отчаянные головушки на своих и ворованных конях уезжали к нему, чтобы покрасоваться бесшабашной удалью в бою, выносливостью в походах, весельем в гульбе. Не зная, куда податься, Приставали к нему лихие рубаки с куриными мозгами, разбойники и конокрады, горькие пьяницы и бродяги. Превратностями судьбы занесло в этот полк и шестерых мунгаловцев. Двое из них — вахмистр Кузьма Поляков и старший урядник Петька Кустов — прибежали к Унгерну еще в восемнадцатом году. Оба они стали за два года отъявленными головорезами, отпетыми карателями. Петь мстил красным за убитого Никитой Клыковым отца, известного всем мунгаловского богатея. Поляков, авантюрист и гуляка, видел в службе у Унгерна возможность хорошо пожить. Ничего общего не было с ними у остальных мунгаловцев, щеголявших в синих штанах с лампасами, с желтыми буквами КАД на погонах. С малых лет ходившего по работникам Агей Бочкарева сманил к барону отменный краснобай и хвостун Поляков, наобещав ему золотые горы. Нарядился Агейко в казачью форму, сел на вороного коня и почувствовал, что отныне он хозяин своей судьбы. Желая отличиться, не щадил себя в бою и скоро произвел его Унгерн в приказные, наградил старой царской медалью за доблесть. А молодые казаки Ларион Коноплев и Артамошка Вологдин были сначала мобилизованы в Унгерновский обоз. Целое лето возили они на своих подводах ящики с патронами и снарядами. Днем и ночью неотступно доглядывали за ними свирепые, ни слова не понимающие по-русски, баргуты. Сбежать от них не было никакой возможности. Однажды повстречал их Петька Кустов в тот момент, когда один баргут полосовал артамошку нагайкой за то, что застрял его телега в дорожной грязи. Петька, Вырвал из рук Баргута на гайку, переломил и бросил в кусты. Схватившемуся за шашку Баргута показал на свой левый рукав, на котором красовалась у него эмблема карателей — череп с костями. — Ты, немытая Хари, за шашку-то не цапайся. Видишь, кто я? В два счета без головы останешься. Катись с моих глаз, чуматор багания. Баргут поспешил убраться, а Петька начал донимать земляков насмешками. — Лупят вас, как сидровых кос. А вы терпите, бабы вы после этого, а не казаки. Да я лучше бы удавился, чем дал себя какой-то тварюге плетью хлестать. И чего вам так каждый день попадает? — Почти каждый день, — пожаловался Артамушка и тут же попросил его. — Похлопотал бы ты, Петр Иннокентьевич, чтобы нас домой отпустил. Мы третий месяц это кто маемся. На нас рубахи от пота и грязи стлели, вож заедает. — Вишь, ты чего захотел? — расхохотался Петька. — Мы, значит, воюй, лоб под пули подставляй, а вы дома околачиваться будете, не выйдет. Выручить я вас выручу, завтра же в строй определю. А про дом и думать забудьте. Вот когда разобьем красных, тогда и домой заявимся, погуляем на радостях. На следующий день Петька приехал за ними с бумагой от командира бригады генерала Резухина. Доставленные В полк ребята сразу же получили обмундирование, седла и оружие. Зачислили их в один взвод с мунгаловцем Максимом Пестовым, перебежавшим к Унгерну из 14-го казачьего полка, где за одну провинность ему предстояла жестокая порка. Максим был постарше и похитрее своих молодых земляков. Оставшись с ними наедине, он сказал, «Дураки вы дураки, попали из огня в полами. Неужели нельзя было домой удрать?» Да я бы на вашем месте сто раз это сделал, а теперь посадил вас, Петька, на мою шею, доглядывать поручил. Чтобы не попасть под расстрел, должен я вас стеречь, как собака. Смотрите, чтобы и думки о доме не было. Вот тебе раз удивился Ларион, доводившийся Максиму родней. Я думал, что мы вместе с тобой до дому махнем, а ты об этом думать не велишь. Чем это тебя барон присушил? Ты же не по своей воле к нему попал. — Это верно, что не по своей, — признался Максим. — Только вдруг от него не убежишь. Не так это просто. Много тут любителей за другими доглядывать. Сразу выдадут, ежели оплошаешь. Вы вот что, язык здесь за зубами держите. Оглядевшись по сторонам и перейдя на шепот, Максим сказал. — Самое главное — от куйски с Петькой подальше. Это люди замараны, сволочи, ежели по-честному говорить. Много у них на совести грехов. Как кого-нибудь пороть или расстреливать, первыми на такие дела вызываются. Они и вас попробуют в эту беду втянуть, а вам оно ни к чему, ежели недолго тут быть собираетесь. Своей откровенностью Максим сразу же расположил к себе ребят. С тех пор он стал их первым советчиком и другом. Всюду они старались быть вместе с ним. Петька Кустов не раз спрашивал у Максима, как ведут себя Ларион с Артамошкой, о чем говорят и думают и всякий раз Максим отвечал. — Ничего, подходящие себя ведут, служат и о доме не тужат. «Ну — Ну-ну, смотри, — предупреждал Петька. — Удерут, ответишь за них. Августовское солнце немилосердно палило. Максим, Ларион и Артамошка ехали в одном ряду в середине своей четвертой сотни. Японские карабины за плечами так раскалились, что к ним нельзя было притронуться. Казаки обливались потом, Кони тяжело дышали. Сбоку сотни горцевал на рыжем породистом коне Вахмистер Поляков в белой гимнастерке и время от времени орал. «Гляди веселей! Носом землю не клевать, голов не вешать!» Поравнявшись с мунгаловцами, он спросил. «Ну, чего приуныли?» «Карабинки спины насквозь прожгли. Мочи нет терпеть. Разреши, господин Вахмистер, на их повесить!» Обратился к нему Максим. Самолично не могу. Доложу вашу просьбу командиру сотни. И он поскакал вперед, где ехал на сером коне Есаул Кравинский, пьяница и наркоман, любитель игры на губных гармошках. Больше десятка таких гармошек, отобранных у военнопленных астрийцев и немцев в березовском концлагере, комендантом которого он был, возил Кравинский в переметных сумах своего седла. Вернувшись от Кравинского, Поляков разрешил повесить карабины, на передние луки сёдел, а потом приказал. «Пестов, Коноплёв и Вологдин ко мне живо!» Мангаловцы покинули строй, подъехали к Полякову. Он, весело ухмыляясь, сказал. «Нечего пыль в колонне глотать. Решил я вас избавить от этого. Поедете у меня в боковой дозор. Всех, кого увидите, ловите и доставляйте в штаб. Это приказ самого, понятно?» «Понятно, господин Вахмистер». Откозырял ему довольный Максим и рявкнул. — Коноплев и Вологден за мной! Дав коню поводья, понесся он к желтым увалам справа от дороги. Ларион и Артамошка поскакали следом за ним, на скаку заряжая карабины. Когда удалились от колонны примерно на версту и поехали шагом, Максим согнал с лица улыбку, озабоченно сказал. — Удружил, сволочь, вахмистер. Он думает, что добро нам сделал. А может, получиться наоборот? — Это почему же? — недоуменно спросил Ларион. — Да ведь поход-то, видать, не с Сроду мы с такими строгостями не хаживали. Раз отдал фон барон приказ задерживать всех встречных и поперечных, значит, хочет куда-то врасплох нагрянуть. — А ты ничего не разнюхал? — У кого же я разнюхаю, чудак ты этакий? Об этом, пожалуй, и господа офицеры не знают. «Слушай, Максим», — обратился к нему Артамошка, — «а ведь это для нас ловкий случай домой смыться. Пока хватится, а мы с полсотни верст проскачем. Чёрта два нас догонишь». «Правильно», — поддержал его Ларион, — «а то туда загонят, где Макар не пас». «Это Киевы вы шустрые», — усмехнулся Максим. «Думаете, раз-два и дело в шляпе? А подумали о том, что дома нас ждет? Приедем, а там партизаны. Спросят с нас за всё, будьте уверены». Унгерновцев они не шибко обожают. Мы, унгерновцы-то, из-под палки. Под горячую руку об этом не спросят. В один момент головы срубят. Пока в конец не припекло, давайте поболтаемся у барона, чтобы ему свина сгореть. Долго ехали молча, оглядывая утопавшую в жарком мареве невеселую степь. Потом Максим неожиданно воскликнул. И что это за жизнь собачья? Никак не поживешь в свое удовольствие. Не было у меня такого дня, когда бы я сам себе хозяином был. Вечно кто-нибудь над душой стоит и распоряжается. С какой ноги тебе вставать, с какой ложиться. Прожил я тридцать лет, а командиров над собой столько перевидал, что не сосчитаешь. Раньше командовали мной отец с дедушкой. С утра до вечера бывало. Только и слышишь, Максим туда, Макси сюда, сделай одно, сделай другое. А чуть провинился. Не доглядел там или не додел чего, Отлупить норовят ремнем или палкой. Думал я тогда, что у царя на службе лучше будет. Да куда там? Кормили меня плюхами и подзатыльниками их благородие, Так что искры из глаз сыпались. Три года на Кавказном фронте, в шей в окопах кормил. Каждый день смерти в глаза глядел. От этого, как началась революция, я вместе со всеми пел. «Отречемся от старого мира». «Отряхнем его прах с наших ног». Петь-то пел, а не отряхнул. Вернулся полк с фронта в Читу и начали нашего брата большевистские агитаторы распекать, чтобы поехали мы Семенова бить. Полк почти в полном составе тогда на новую войну пошел, а я отстал от него и домой тайком махнул. Не терпелось с родными повидаться, мирной жизнью пожить. Это и была самая большая промашка в моей жизни. Через это очутился я потом вместе с богачами в станичной дружине. После в четырнадцатый полк меня перевели. Пожалел я там безвинного арестованного, отпустил на все четыре стороны и сказал командиру, что убежал он. Приговорили меня к пятидесяти плетям. Не захотел я ходить поротом и махнул Кунгерну. Задницу от плетей уберег, а жизнь свою в конец запутал. «Кто такой этот наш фон барон?» Самый чистокровный немчура, а я у него служу и со своими русскими воюю. — Чего ж ты к нему прильнул тогда? — спросил Ирион. — Давай в самом деле сматываться. — Боязно, паря. Тут я все-таки живой, а там за раз в Могилевскую отправят. — Эх, да что толковать об этом? Сейчас надо о другом думать. — О чем? Что нам делать, если встретим кого-нибудь? Задержим человека, доставим в штаб, а там его сказнят по нашей милости. Кого здесь встретишь-то? Тут ни одной русской души в глаза не увидишь. Здесь, говорят, одни буряты кочуют. А буряты кто? Разве не люди? — сказанул тоже. Это паре шибко хороший народ. Многих русских почестнее будут, хоть и в бане не моются. У меня отец к ним часто в гости ездил, когда стражником на соляных озерах служил. — Я так еще ни одного бурята не видел, — сознался Артамошка. — У нас их не водится, а в степях я прежде не бывал. Девки-то у них хоть бравые? — Девки, они у всех бравые. Да и чего удивительного, молодость она свое берет. Иная лицо не удалась, так стать ее взяла. У другой мордашка в веснушках, да зато глаза, как цветки голубые. Так вот и бурятки, каждая по-своему хороша. Правда, слыхал я? что они в прежние времена покладистые были. Да ведь это еще как сказать, может статься, что врут на них. Часа через два случилось то, чего боялся Максим. В зеленой лощине за крутыми холмами наткнулись они на большую отару овец. Отару посла молодая бурятка в синем далембовом халате с расшитой желтой и красной материей грудью. На ней ловко сидела маленькая монгольская шапочка из белого фетра, по краям отороченная черным. Девушка сидела на северном склоне увала под низеньким кустиком дикого персика. Рядом с ней лежала, высунув розовый язык, большая собака. Неподалеку послась спутанная лошадь в обитом серебром седле. У лошади была косматая, на обе стороны грива и длинный по траве метущий хвост, весь в репьях и колючках. За казаков собака вскочила, Залилась злым и хриплым лаем, следом за ней поднялась и девушка. Увидев ехавших прямо на нее людей, она не испугалась, прикрикнула на собаку. Та замолчала, легла в траву, извиваясь, поползла к ее ногам. Положив руку на голову собаке и глядя на казаков ясными и доверчивыми глазами, девушка по-русски сказала «Здравствуйте». «Здравствуй, здравствуй, красавица», — отвечал, посмеиваясь Максим. Аларион и Артамошка приосанились в седлах, начали покручивать едва пробивающиеся усики. — Попить у тебя, красавица, ничего не найдется? — Мало-мало было, сама все выпила. виновато улыбнулась девушка, обнажив кипенно-белые, влажно-блестящие зубы. — Шибко пить хочешь? Тогда надо наша юрта ехать. Кислым молоком угощать будем, а раки дадим. — А далеко твоя юрта? — Совсем близко. Одна берста больше не будет. Там ключ есть, вода ледяной совсем. Много пить нельзя, а зубы ныть будут. Максим тяжело вздохнул. Неплохо в такую жарынь кислым молочком побаловаться. С радостью поехали бы к тебе, красотка, да службы не ждет. Ты вот что, ягода-малина, бросай овец ко всем чертям и скачи к своей юрте. Сама прячься и всем родичам накажи, чтобы убегали и прятались. Скажи, что Унгерн идет. Все хватает и с собой уводит. — Нельзя овец совсем бросить. Степ глухой, балков много, беда будет. — Эх ты глупая, не знаешь, кто такой Унгерн, раз тебе овец жалко. Максим вдруг рассердился, сделал страшное лицо и рявкнул. — Садись на коня и лети, как пуля, чтобы я тебя больше не видел тут. Девушка поняла, что он не шутит. Она метнулась к лошади, быстро распутала ее и вскочила в седло. — Ваш Унгерн, наш топхая совсем, как два болка. Все убегать будем! — прокричала она на прощание, припала к шее лошади, гикнула и понеслась на восток. Серыми облачками вылетала из-под копыт лошади пыль. Через минуту девушки уже не было видно. Только на гребне дальнего увала расплывало середело пылевое облачко. — Вот это ездит так ездит! — выразил свое восхищение Артамошка. — Любого казака за поезд заткнет. — Проворная оказалась и грамотная, — усмехнулся Максим. Сразу поняла, что с ней не шутят. Слыхала, видать, про Унгерна и своего топхая. Он снял с головы фуражку, вытер ладонью потный лоб и добавил. — Дай бог, чтобы никто не видел, как мы отпустили ее, иначе будет гроб с музыкой. — Не должны бы, видать, — успокоил его Ларион, — увалы скрывают. — Ты мне вот что, Максим, скажи, дело мы сделали доброе, а кто его нам зачтет? — Совесть наша зачтет. — Понимаешь, совесть, — ответил Максим, и свирепея гаркнул. — Но поехали. Вечером на биваке они узнали, что не все были такими сердобольными, как они. Казаки первого полка задержали в степи и доставили в штаб одну бурятскую семью и двух китайцев на паре лошадей. Семья бурят состояла из старика со старухой, невестки и ее троих детей, старшему из которых... Было не больше семи лет. Старика и обеих женщин допрашивали Унгерн и Сипайла. Стоявший на часах у командирской палатки Агейка Бочкарев слышал, как происходил допрос. — спроси их, Тимоша, что они за люди, — приказал Сипайле, лежавший на кровати раскладушки барон. Маленький огненно-рыжий Сипайла уставил на задержанных холодные, не мигающие глаза, покрутил пальцами свою жиденькую клинышком бородку и вкратчиво, ласковым голосом спросил старика. «Ну, миленький голубчик, скажи, кто ты такой? Что в степи делал? За нами подглядывал?» «Зачем подглядывал?» — спокойно возразил морщинистый седоголовый старик с широким скуластым лицом. «Я в своей юрте сидел, хоженый рукавичка к зиме шил. Я совсем и не знал, что в степь Унгерн едет, табхай идет». «Хорошо, миленький, хорошо» оборвал бурят Сипайла и обратился к Унгерну. «Слышали ваше превосходительство? Он знает, кто мы такие. Отпусти такого, и завтра же на сто верст вокруг будут знать, что в степи появился Унгерн. Что прикажете?» «Ликвидировать. Его и молодую бабу тоже. Больно смышленая у нее морда. А ее щенят и старуху. На расплод оставь. Вырастут моими солдатами станут». Ласковая скороговорка Сипайла и спокойно брошенные отрывистые слова Унгерна не дошли до сознания плохо понимавших их бурят, да и поведение этих людей не соответствовало страшному смыслу их слов. — Уведи их, — приказал Сипайла Агейки-Бочкареву, — скажи там Кравинскому, чтобы старика и молодуху спровадили потихоньку в рай, остальных не надо, пусть приведут китайцев. Оба китайца оказались людьми среднего возраста и среднего роста. Один был худощавый и длиннолицый, с двумя золотыми зубами во рту, с длинной косой до пояса, в черной шелковой курме, застегнутый на круглые позолоченные пуговицы. В нагрудном кармане ее была записная книжка в голубой обложке, другой приземистый коренастый, с начисто выбритой головой, с круглым полным лицом, был одет похуже. На нем была рваная долембовая курма, бурая от старости соломенная шляпа, перевязанные в щиколотках штаны и матерчатые туфли с войлочными подошвами. — Странная пара, — оглядев их, — сказал Унгерн. — Поговори с ними, Сипайлыч, а я послушаю. — Ну, милые мои фазанчики, как же вы залетели в эти края, кто мне расскажет? Ты что ли позолоченный? Чего же воды в рот набрали, не понимаете, значит? А если пяточками на угольки, тогда как? Китайцы, ничего не понявшие, из его ласковой и шепелявой скороговорки, молчали и только поочередно кланялись ему, разводя в недоумении руками. Тогда он подошел к ним вплотную, ткнул косатого в грудь и на ломаном языке спросил. Твоя кто такой? Что твоя за люди? Моя купеза, господина капитана, моя Манжулия живи мало-мало толгуй, спичика. Сигалетка, китайский чай, да лемба на лубашка. Значит, ты купе за миленький, хорошо-хорошо, а как же твоя сюда попала? Моя мало-мало толговала с булятами. Врешь, китайская твоя морда, вдруг рявкнулся Пайла и силы дернул китайца за косу. Китаец от неожиданности упал, и лицо его исказилось от боли. Снова поставленный на ноги, он, торопясь и захлебываясь, принялся объяснять. «Моя плавда, говори! Моя в нету! Моя машинка, Мию!» «А ты что скажешь?» — повернулся Сипайло к другому китайцу. Но тот только растерянно молчал. Тогда первый ответил за него. «Его люсски говорить нету, его только по-китайски говори!» «Это мы сейчас проверим!» Сипайло выхватил из костра головню, велел дюжим помощникам поставить китайца на колени и покрепче держать. Горящий конец головни приложил к бритой макушке китайца. Тот скрикнул и забился в руках с подручных Сипайла. Запахло паленым мясом. Китаец обвис и ткнулся носом в землю, потеряв сознание. Его облили холодной водой. Когда он пришел в себя, Сипайла, размахивая у него перед глазами головней, приказал. «Говори, а то глаза выжгу». Китаец принялся отчаянно лопотать по-своему, бить себя руками в грудь. Унгерну это надоело. — Брось ты с ним возиться, Тимоша! бросил он скучающим голосом. Ни хрена ты от него не добьешься. Не говорит он по-русски. Пощекачи малость другого и кончай, спать надо. Сипайло подошел к косатому, сипло спросил. Ну, скажешь, кто ты такой? Кто тебя подослал за нами доглядывать? Моя, капитана, ничего не знай. Моя купеза, моя толгуй мало-мало, моя воюй, нет. С отчаянием в голосе сыпал картавой скороговоркой китаец, и дикий страх был в его озаренных отблеском костра глазах. Сипайло зашел к нему со спины, прислонил головню к его косе, чуть пониже затылка. Коса задымилась и затрещала. Китаец отскочил в сторону, упал на колени. — Не надо, капитана! Бели все! Моя не тлогой! Моя не хунхуза! Моя китайская купеза! Плакал и лопотал он протягивая к сипала свои тонкие и смуглые руки плачет удивился приподнявшись с койки барон ладно пусть плачет купец он или китайский шпион черт его разберет чтобы не ошибиться придется обоих кончить как их прикажете по-новому тимоша по-новому идем мы с тобой в монголию где чингисхан зарывал своих врагов живьем в землю это получше чем пули или виселица распорядись для начала Отвести их подальше и закопать по шею в песок. Посмотрим, доживут они до утра или нет. Весть о том, что Унгерн приказал закопать китайцев в землю, быстро облетела весь лагерь дивизии. Утром многие казаки постарались побывать на том месте. Они увидели там только торчавшие, из истоптанного звериными следами сыпучего песка, огрызки двух позвоночных столбов. Это волки справились здесь ночью в свой страшный пир. Весь день потом перешептывались на переходе казаки об этой жестокой, впервые примененной унгерном казни, и не нашлось среди рядовых человека, который бы одобрил ее. А в степи, там, где ночевала дивизия, собрались брошенные на произвол судьбы полуслепая, обезумевшая от горя старая бурятка и ее малолетние внуки. У них не было ни воды, ни пищи, ни крови над головой. Может быть, они погибли там от жажды и голода. Может быть, в следующую ночь стали добычей волков, безжалостных и свирепых, как белобрысый барон и его сподручный Сипайло. Через два дня дивизия пришла в станицу Акшинскую на Аноне. Здесь и пополз среди казаков слушок, что идут они в далекую Монголию. Глава девятнадцатая. На всем Аноне не было партизанских отрядов. Поздней осенью прошлого года местные партизаны из крестьян, теснимые казацкими дружинами, либо ушли через хребты верховья Ингады, либо рассеялись и распались. Никто не тревожил унгерновцев во время их долгой стоянки в Акше. Казаки отдыхали отсыпались, ходили купаться, ездили на рыбалку, поочередно пасли полковые табуны в степи за Аноном, косили траву для лошадей дежурных сотен, по вечерам собирались в улицах на бревнах и заваленках, пели песни, состязались в пляске. Молодые и ухаживали за девушками, до утра уединяясь с ними по кустам и ометам. Казаки, повзрослее тайком от урядников и вахмистров, толковали обо всем, о чем казаку не полагалось даже думать. Унгерн постарался совершенно отрезать их от всего остального мира. На всех дорогах как ше, сновали день и ночь его татарские разъезды. На выходах из станицы стояли заставы. Местные жители, ездившие косить сено и жать хлеба, должны были по вечерам возвращаться в станицу. Почти ежедневно к Унгерну прибывали с линии железной дороги обозы с боеприпасами и обмундированием. За воротами Паскотины встречали их конные наряды монголов. Пока обозы разгружались, монголы, не спускали глаз свозчиков, не давая им перекинуться ни единым словом с казаками. В результате казаки пребывали в полном неведении всего, что творилось в Забайкалье. Но как не уберегал Унгерн свою дивизию от разложения, а все же не уберег. Офицеры первыми узнали о том, что японцы покидают пределы области. От них эта новость просочилась казакам, И еще больше зашептались они по углам, хранясь от старых онгерновских добровольцев, способных донести на родного отца. Всем по поневоле приходилось думать о том, что делать, куда податься. В последних числах августа, переколов татарскую заставу, ушли из станицы темной ночью вторая и третья сотни Анненковского полка. Увели их командиры сотен под Ясаул Лишайников и сотник. Первухин. Посланные за ними вдогонку четыре сотни монголов были обстреляны ими из засады. Потеряли 17 человек убитыми и ни с чем вернулись в Акшу. Унгерн рвал и металл. Он усилил вокруг станицы посты и заставы, запретил отлучаться местным жителям, приказал повесить за большевистскую агитацию двух рядовых из первого полка. Специально сделанный плод с повешенными распорядился пустить вниз по Анону. Под конец он избил палка Сипайла за то, что его контрразведчики и осведомители проспали и ничего не пронюхали. Узнав об уходе двух сотен в родные места, на Аргунь, Максим Пестов принялся люто досадовать на себя. Забившись под сарай, подальше от посторонних глаз, он пожаловался Лариону и Артамушки. Ротозеи мы, ребятишки! Никак я себе не прощу, что уши развесил. Драпанули от барона все наши аргунцы. У меня среди них много дружков и приятелей было. Они бы мне обязательно кое-что намекнули. А я эти дни как сдурел. То на рыбалке с утра до вечера околачивался, то коней не в очередь пас. Лучше некуда, случай-то был. Двумя сотнями триста пятьдесят верст пройти гораздо легче, чем в одиночку. Кто попал и на них не наскочит. Дня через четыре они дома будут, а там кому куда любо. Хош дома оставайся, хош за Оргунь плыви. Придется нам теперь втроем убегать. Будьте наготове. На завтра мунгаловцев, спавших на сеновале, чуть свет разбудил поляков. Позванивая шашкой о ступени лестницы, забрался он к ним и заорал. — Эй, сонные тетери, царство божие проспите, вставайте, пошевеливайтесь. Поедем на склад. Получать для сотни зимнее обмундирование. — Теплое обмундирование? — поразился Максим. — Да ведь до холодов еще два месяца. — На себя его сейчас не наденешь, таскаться с ним придется. К чему такая спешка? — Раз выдают, значит, надо. Ты, Максим, поменьше болтай и поскорее шевели руками. Был теплый сентябрьский день. Золотые паутинки плавали в воздухе, дул с юга теплый ласковый ветер. Ходившие в хлопчатобумажных гимнастерках и фуражках казаки получали по сотням теплое обмундирование. Его привезли на запряженных в телеге верблюдах, презрительно глядящих с высоты своего роста на лошадей и другую домашнюю живность, обитающую в просторных усадьбах богатых акшинцев. Некоторые казаки видели верблюдов впервые. Им были в диковинку их тугие стоящие торчком горбы. Длинные тонкие шеи, равнодушные ко всему на свете глаза. Отчаянно чихая и кашляя, казаки четвертой сотни выгружали из телег крепко пахнущие нафталином полушубки, папахи, валенки, зеленые стеганые штаны и теплое белье. Разрезая рогожные тюки, раскладывая обмундирование на разосланные брезенты, они на чем свет материли своих интендентов. Распоряжавшийся всем поляков уговаривал их не галдеть и не болтать, чего не следует. Он знал, что каждое их слово подслушивают чьи-то уши. Он не сомневался, что в сотне и помимо него есть люди, хорошо знакомые Сипайло, которому он ежедневно докладывал о настроениях казаков. Чтобы отвлечь казаков от нежелательных разговоров, он сказал Артамошке Вологдину. «Вологдин, возьми прутик и пощекачи верблюду в норках». — Это зачем же, господин Вахмистер? — спросил подозрительный Артамошка. — Чихает он, как проклятый. Прямо на тюки летят брызги. А ежели ему пощекотать как следует, он перестанет чихать. Это ему пыль в нос набилась. Артомошка взял прутик и принялся щекотать верблюду морду. Засунуть прутик в ноздри ему не удавалось. Верблюд все время крутил головой, переступая с ноги на ногу. Когда верблюд начал жевать губами, шипеть и злиться, Знающие, в чем дело, казаки насторожились, заулыбались, начали подмигивать друг другу. Рассерженный верблюд перестал махать коротким хвостом, переступил с ноги на ногу и повернул морду к артомошке. И тут произошло то, чего Артомошка никак не ожидал. Верблюд плюнул ему прямо в лицо. Да еще как плюнул! Добрая манерка зеленой, густой и клейкой слюны угодила в лицо артомошки, ослепила его. Перепуганный насмерть шарахнулся он с криком в сторону. Пока приводил себя в порядок, казаки весело потешались над ним. «Вот черт, как из пушки выстрелил!» — орал один. «Что, Артамон, вкусна верблюжья жвачка?» — спрашивал другой. «Теперь провоняешь, как хорек, ни одна девка тебя к себе не допустит. Давай, проси хозяйку, чтобы баню истопила». Получив зимнюю форму, казаки принялись втискивать ее в переметные сумы устраивать скатки из полушубков, в которые завертывали другое барахло. Весь день и всю ночь судачили они, куда предстоит им идти. Утром с последними петухами заиграли в Акше гарнисты. Не успевшие позавтракать казаки начали седлать лошадей и строиться. Унгерн на рыжем коне объехал выстроенные полки, здоровая с ними пронзительно тонким голосом, и дивизия двинулась из Акши вверх по Анону. В это время дивизия имела две с половиной тысячи сабель, восемнадцать орудий и двадцать станковых пулеметов, бесчисленные обозы с патронами и снарядами, большие горты овец и крупного рогатого скота завершали огромную колонну. Пройдя десятки казачьих поселков, дивизия через неделю пришла в станицу Киринскую. За это время из нее дезертировало еще четыреста человек, но зато в Кире К ней присоединился кавалерийский эскадрон японцев, состоявший исключительно из унтер-офицеров и полтораста служащих у Семенова китайских хунхузов. Когда двинулись из Кыры, четвертая сотня была назначена для охраны денежных ящиков дивизии. Этих ящиков было 12. Везли их на окованных железом телегах, запряженных тройками лошадей. Кучерами на телегах сидели вооруженные карабинами и револьверами юнкера. Казаки ехали впереди и позади телег. — Сегодня ночью смотаемся, — Лучив момент, шепнул Максим Лариону с Артамошкой. — Сговорился я с зерентуйскими казаками. Наберется нас человек пятнадцать. Бросим все к черту и была не была. Тут ведь, говорят, уже монгольская граница близко. Кругом было тихо и мирно. Никакая опасность не подстерегала дивизию в походе. В этом были уверены все. Унгерн ускакал вперед с одним из татарских полков. Бригада Ризухи нашла с большими интервалами не только между полками, но и между сотнями. Дивизион Табхаева еще три дня тому назад ушел куда-то в сторону. Шедшая сзади, за денежными ящиками полусотня, остановилась у минерального источника, отстав от ящиков чуть ли не на версту. Передняя полусотня двигалась безо всякой предосторожности. Подходя к одной из попутных деревушек, передовые увидели у крайних исп, приставших недавно к дивизии китайцев. Как только казаки поравнялись с ними, вооруженные маузерами китайцы открыли по ним огонь. Стреляли почти в упор. «Ах, сволочи!» — успел крикнуть Максим и упал вместе с конем. Спереди и сзади валились на пыльную дорогу другие казаки. Обезумев от страха Ларион и Артамошка стегнули коней и вырвались из этой каши. Вместе с ними скакали, широко рассыпавшись по лугу, десятка-полтора уцелевших. Китайцы их не преследовали. Они кинулись к денежным ящикам и начали их разбивать. Несколько ящиков они успели разбить и набивали теперь карманы царскими золотыми, ссорились и дрались из-за богатой добычи. В это время налетело на них задняя полусотни. Предупрежденная кем-то из уцелевших казаков, началась беспощадная рубка. Никому из китайцев убежать не удалось. 112 человек были изрублены на месте, остальные подняли руки и сдались в плен. Вечером сдавшиеся в плен китайцы были живыми, закопаны в землю. Из земли торчали только их черноволосые головы с красными лицами, с выпученными глазами. Никто из них не дожил до утра. Когда уходили с бивака, Осиротевшие без Максима Ларион и Артамошка видели, как на месте жуткой казни возились сбежавшиеся туда ночью деревенские собаки. Мало бы кто из русских казаков, напуганных походом в суровую Монголию, остался у Унгерна, если бы не узнали они одну страшную новость. Догнав дивизию на одном из переходов, потрепанные красными табхаевцы сообщили, что по пятам за ними идет кавалерийская бригада анархиста Каландрашвили. Никого из белых анархисты в плен не берут, всем рубят головы. Эту придуманную Унгерном ложь подтвердили и казаки, разгромленного анархистом на голову 12-го Семеновского полка. Так наказал им Унгерн, и они врали, что собственными глазами видели, как были согнаны в кучу и изрублены все, кто сдался анархистам в плен под станицей Акшинской. В снежное октябрьское утро Одетые по-зимнему унгерновцы обозревали с высокого в каменных россыпях перевала загадочную Монголию. Они увидели вековую тайгу по скалистым берегам, еще не укращенного стужей Анона, огромные белоглавые сопки на севере и уходящую к югу беспредельную степь. Резкий северный ветер гнал по ней в бесконечную даль рыжие мячики, перекати поле. Глава двадцатая 19 ноября после ожесточенных боев белые оставили станцию Даурия. Только два дневных перехода отделяли их теперь от китайской границы. Но эти переходы были наиболее трудными на пути отступления капелевцев от Иртыша до Анона. Партизаны имели значительный численный перевес. Они делали все, чтобы не выпустить белых из-за Их подвижная, не знающая усталости конница все время маячила по флангам отступающих на дальних холмах и увалах. А сзади, откуда дул и дул насквозь пронизывающий ветер, наседала амурская пехота, коренастые бородатые мужики в рыжих унтах и косматых шапках. Привычные к 50-градусным морозам, они в зимних боях 19 -го года применяли простую и страшную для японцев тактику. По целым суткам заставляли лежать их в цепях на снегу, не давая пробиться к жилым местам. Они, бывало, обмораживались и сами, зато начисто вымораживали целые полки интервентов. Налетевшая под вечер пурга со снегом вынудила Капелевский арьергард, офицерский корпус генерала Бангерского, задержаться до утра на маленькой станции Мациевской. В это время полк романа Улыбина преследуя части свободной, Уральско-Оренбургской казачьей дивизии, вышел на границу в районе тавын лагуэ пятиглавой сопки на самой границе. Начинало смеркаться, когда Роман оказался на одной из вершин сопки, памятной ему по восемнадцатому году. Он не забыл, как шел на нее в атаку темной июньской ночью. Больше всего боялся он тогда, что струсит и опозорит себя перед бывалыми фронтовиками. Он не струсил, но атака не удалась. В дикой панике бежали красногвардейцы под сопку, напуганные стрельбой в тылу. Больно и совестно вспоминать об этом, но никуда не денешься. Улепетывали так, что ветер свистел в ушах. Многих тогда Роман оставил позади себя. Немало воды утекло с тех пор, немало пережито невзгод и тяжелых утрат. Погиб при побеге из-под расстрела Тимофей Косых, командир и товарищ Романа, нет в живых ни Павла Журавлева, ни красногвардейского командира Сергея Лазо, Один умер от осколочной раны в бою, другой был предательски схвачен японцами во Владивостоке и сожжен в паровозной топке. Никогда не забыть Романа этих людей. Своим мужеством, постоянной готовностью победить или умереть, завоевали они любовь и уважение многих тысяч своих бойцов. И если через три года вернулся роман на эту сопку не рядовым бойцом, а командиром конного полка, то этим он обязан всем, кто когда-то шел впереди него и погиб на пути к победе. Роман подумал об этом и почувствовал себя необыкновенно счастливым. Радостно было осознавать, что он один из тех, кто пришел на смену всем погибшим в боях, замученным в застенках и тюрьмах. Он вспомнил воззвание, прочитанное им в тот день, когда красные оставляли чету. Дмитрий Шилов и Василий Улыбин писали тогда что настанет срок и поднимутся на смену всем павшим тысячи свежих и сильных бойцов. И вот целую тысячу этих бойцов привел Роман на пограничный рубеж, откуда хлынули в Забайкалье интервенты и семеновцы. Японские солдаты пели тогда, что запыленные в походе сапоги обмоют в священном Байкале. На вагонах белогвардейцев было написано «Маньчжурия, Иркутск, Москва». А теперь, разгромленные на голову восставшим народом, бегут они прочь из России. Посеяв ветер, они пожали бурю. Жалкие остатки некогда грозных армий прибивает эта буря к чужим берегам, заметая следы их песком и снегом. С полным правом мог гордиться Роман в этот день своим суровым солдатским счастьем. Долго разглядывал он в бинокль пограничную китайскую станцию Маньчжурия, Она лежала в глубокой котловине на юге, затянутая сизой морозной дымкой. На подступах к ней сгрудились только что перешедшие границу уральцы и оренбуржцы. Они спешивались и складывали оружие, окруженное китайскими частями. Роман безотрывно следил за происходящим, не замечая предвестника близкой пурги, пронзительного ветра. Ветер гнал с севера и серые тучи, Расстилал по отлогим склонам завеса песчаной пыли. Потом он ударил по сопке косым и стремительным снежным зарядом. Залетучей его штриховкой вдруг вспыхнули в Маньчжурии электрические огни. Но вскоре пропали в мутной непрогляде, и эти огни и мрачные черные сопки на той стороне засвистела и закружилась страшная в этих гиблых местах ночная пруга они ней напомнил Роману его трезвый и деловитый начальник штаба Егор Кузьмич Матафонов, стоящий рядом с трубкой в зубах. — Давай, командир, что-то делать. Пурга, видать, не на шутку разгуливается. — Вон что кругом деется. Можем и коней лишиться, и себя погубить. — Надо в какой-нибудь населенный пункт подаваться. — Нет тут поблизости ни черта. Есть только 86-й разъезд. До него и пяти верст не будет. Так он наверняка белыми занят. Значит, придется их вышибать оттуда. Не вышибем, в степи загинем. Рисковно соваться. разведку бы надо. Теперь уже не до разведки. Замешкаемся, пути туда не найдем. Лучше давай рискнем. Налетим врасплох, а там посмотрим, чей козырь старше. Это говорил не кто-нибудь, а всегда и во всем осторожный Егор Кузьмич. Значит, в самом деле нужно было идти на риск. «Хорошо, будь по-твоему», — сказал Роман и поспешил к коноводам. Полк довольно скоро вышел к железнодорожной насыпи. Наказав бойцам не растягиваться, не терять друг друга из вида, Роман и Матафонов повели их вдоль прямой невысокой насыпи. Неистовый ветер бил теперь прямо в лоб. Все время кони упирались в его упругую, полную, грозного шума стену. Казалось, они все время шли против течения, в бурной белый от пены и брызг реке. Туча песка и снега извергала на них ночь из черной своей утробы. Тысячами острых игл рассекала до крови лица всадников и конские морды. А стоило вздохнуть полной грудью, как перехватывало дыхание, острая боль разрывала бронхи. ослепшие лошади поминутно спотыкались, проваливались какие-то ямы, увязали в песке. Поворачиваясь к ветру боком, Они испуганно всхрапывали, надсадно дышали, от них резко запахло потом. Чтобы как-нибудь продвигаться вперед, пришлось спешиться и вести их в поводу. И тут люди на себе испытали чудовищную силу пурги. Она злобно рвала и трепала полошинелей и полушубков, задирала их кверху или раздувала, как паруса. Люди делали два-три шага и выбивались из сил. В полном изнеможении поворачивались они к ветру спиной, подолгу отдыхали, чтобы сделать несколько следующих шагов. Роман и Егор Кузьмич скинули с себя дохи, привязали их в тарака, идти стало гораздо легче. Закрываясь от ветра левыми руками, они в правых держали перекинутые через плечи поводья и тянули за собой упиравшихся лошадей. Время от времени то один, то другой окликали шедших по их следам бойцов. Вдруг мотофонов остановился и прокричал Роману «Все!» — Не могу больше, задыхаюсь. Он повернулся спиной к ветру и медленно опустился на землю. Роман нагнулся и услыхал его тяжелое неровное дыхание. — Что с тобой, Егор Кузьмич? — тормоша упавшего спрашивал Роман. Долго матафонов не отвечал, потом с трудом проговорил. — Сердце. Дышу и не надышусь, душа с телом расстается. — Фельдшера Бянкина! — закричал Роман на обступивших его бойцов. «Не надо, ну его к черту! Без него как-нибудь отдышусь!» — приподнялся Егор Кузьмич. «А вы меня не ждите! Оставь со мной человека и двигайся дальше, иначе всем худо будет!» Оставив с мотофоновым двух бойцов, Роман повел полк дальше. Теперь рядом с ним шагал командир первой сотни огромного роста приискатель. Он пыхтел, как паровоз, и двигался без остановки. И когда Роман был готов свалиться от усталости, приискатель наклонился к нему, зашептал на ухо. — Дымом запахло, чуешь? Надо в цепь развертываться. Роман втянул в себя воздух и явственно уловил в нем запах каменноугольного дыма. Сразу пропала вся его усталость. Он отдал коня ординарцу, вынул из деревянной кобуры маузер. Развернутые в несколько цепей партизаны решительно устремились к разъезду справа и слева от насыпи. Гарнизон противника был застигнут врасплох. Солдаты спали в жарко натопленных теплушках, стоявших на путях. Закутанные в тулупы часовые не успели поднять тревогу, как были смяты хлынувшим из мрака людским потоком. Покончив с ними, партизаны окружили теплушки, полезли в них подощатым сходнем. Они будили солдат, размахивая гранатами, с веселой матерщиной предлагали сдаваться в плен. Обалдевшие от страха солдаты покорно подымали руки и поторапливаемые под затыльниками передавали партизанам свои винтовки на разъезде было всего четыре дома жилой барак и несколько землянок на путях кроме теплушек с солдатами стояли составы с военным имуществом платформы с углем и четыре обметанных по самые окна мохнатым инием вагона четвертого класса промерзшие до костей партизаны в поисках ночлега начали стучаться в закрытые изнутри вагоны. Когда достучались и забрались в них, обнаружили, что они битком набиты женщинами-беженками. Тотчас же наиболее предприимчивые партизаны начали обшаривать беженские сундуки и корзины в поисках еды и выпивки, насытились, согрелись и стали приставать к беженкам с любезностями. Распоряжаясь на перроне, Роман еще ничего не знал об этом когда прибежали разведчики и сообщили, что в одном из домов обнаружили штаб гарнизона. Роман поспешил вместе с ними туда. Штаб, как оказалось, помещался в пункте таможенного досмотра. Войдя туда, Роман увидел большую в четыре окна комнату, освещенную висячей лампой. Комната разделялась на две неравных половины крашенным желтой краской прилавком, на котором таможенники производили осмотр багажа едущих из Маньчжурии пассажиров. В комнате было две печки, обитая черной жестью голландка и большая плита с конфорками. Плита жарко топилась, в чугунном противне жарилась баранина, кипела вода в медном чайнике. На дальнем конце прилавка под лампой стояли бутылки и кружки, лежали буханка белого хлеба, масло и сахар. На поддерживающем потолок столбе висели три дубленых офицерских полушубка. Проморгали, выходит, офицериков. — спросил Роман разведчиков. — Не проморгали, только они успели застрелиться. Вон за прилавком лежат. Роман прошел за прилавок. На земляном полу лежали хозяева полушубков. Один из них — полковник в зеленом суконном френче и белых чесанках с подвернутыми голенищами. Усатый с лысиной на макушке, с обмороженными щеками лежал он с наганом в руке в красной лужице. Оскалив желтые от никотина зубы, В двух шагах от него молодой офицер со смуглым и мужественным лицом с уставленными в потолок голубыми глазами. Одна нога у него в валенке, другая обмотана грязными бинтами. На гимнастерке нарисованы химическим карандашом погоны штабс-капитана и приколоты белый офицерский крест и значок участника ледяного похода через Сибирь. Постояв над трупами, Роман приказал убрать их из комнаты и прошел туда, где стояли на прилавке бутылки. Присев на фанерный ящик из-под махорки, он налил себе из открытой, но не початой бутылки полкружки спирта и залпом выпил. Потом сказал ординарцу. — Тащи противень, попробуем офицерского Жаркова. — Отравить его, наверное, не успели? — Эй ты, офицерский халуй! — заорал тогда ординарец. — В мясо отравы не подсыпал? Удивленный Роман. Оглянулся и только теперь увидел стоявшего возле стены у плиты солдата. Это был большерукий немолодой человек с черными усами на широком лице. Стоя на вытяжку, он ответил ординарцу, что в мясо ничего не подсыпал. — Ну-ка, подойди сюда, — приказал ему Роман. — Да не трясись, не трясись. Если карателем не был, будешь жить до самой старости. — Денщиком был, что ли? — Так точно, товарищ. Ты это брось, я тебе не товарищ. Какой части? Тринадцатой Поволжской стрелковой бригады прогудел солдат густейшим басом. У кого в денщиках был? У полковника Новогрудского. У этого, показал Роман на полковника, которого в это время уносили из комнаты ординарцы. У него родом откуда? С Урала, из города Ижевска. Из Ижевска. Еще хвати, как рабочий. Так точно рабочий. Эх ты, скотина серая, вскипел роман. Как же ты тебя угораздило полковничем холуем стать, и не стыдно твоей поганой рожи. Рабочие с фабрикантами и генералами за свободу бьются, революцию защищают, а ты. Расстрелять тебя мало. Ну что молчишь? А что мне говорить? Не один я таким дураком оказался. Провинились мы перед советской властью. Попались к эсэрам на удочку, бунт подняли, а потом поневоле пришлось к Колчаку идти. Нас у него таких-то целая дивизия была. Может, слыхали про Ижевско-Воткинскую? Я до ранения тоже в ней служил. — Это значит, вы под красным знаменем за Колчака воевали? — Мы, — ответил и угрюмо потупился солдат. — О чем же вы думали? Где у вас головы были? Солдат обреченно молчал, и это еще больше распаляло Романа. Он не хотел и не мог понять, как могли так позорно и дико заблуждаться рабочие люди. Ведь это же незабитые темные мужики, это русские мастера-оружейники. Целые горы винтовок сделали они за свою трудную жизнь. Тысячи людей воюют этими винтовками за советскую власть и поминают добром тех, кто их сделал. А тут выходит, что некоторых не благодарить надо, а к стенке ставить. Буржуи от смеха надрывались когда эти дураки под красным знаменем с нами дрались и убивали нас винтовками собственной выделки. И, потеряв всякое самообладание, Роман закричал на солдата. «Да знаешь ли ты, собачья твоя душа, что такое красное знамя? Это же знамя свободы, это же... На нем наша кровь горит, а вы... Что вы с ним сделали? Уходи с моих глаз, паразит несчастный, катись на все стороны, иначе я тебя убью, как гадину». Потрясенный солдат отступил от него. Может быть, впервые он понял весь ужас своего положения. В хмурых глазах его был теперь не страх, а стыд и горе. Он покорно надел полушубок, шапку, и, забыв про валенки, которые успели стащить с него и не взяли разведчики, так и побрел от тепла и света в ночь в пургу. Больше его роман так и не видел, но долго потом не мог забыть про него. Глава двадцать первая Только Денщик оставил комнату, как двери ее широко распахнулись, и в них ввалился фельдшер Бянкин, до самых глаз закутанный в башлык. Следом за ним двое партизан ввели под руки Егора Кузьмича. — Живой, значит, — обрадовался Роман. — А я грешным делом думал, что каюк тебе. Как себя чувствуешь? — Да ничего, дышу. Раз добрались до тепла, теперь отлежусь. — Может, спирту выпьешь? — — Нет, товарищ Улыбин, от выпивки ему надо воздержаться, — ответил за него Бянкин. — Вот горячего чаю с сахаром пусть выпьет. Серчишка сразу веселей заработает. — Ну, раз нельзя, так пусть чаем пробавляется. Тогда давай, фельдшер, с тобой выпьем. Растравил тут меня один пленный. Ижевским рабочим оказался. Нарал я на него и выгнал на улицу. — Не откажусь, — потирая руки, — сказал довольный Бянкин. После такой победы выпить не мешает. Не успели они выпить, как в комнату ворвался командир полковой разведки Мишка Добрынин. У него был такой возбужденный вид, что сразу все уставились на него. — Товарищ командир полка! — закричал он хриплым веселым голосом. — Там в одном эшелоне три вагона с бабами! — С какими такими бабами? Чего ты орешь, как сумасшедший? — С беглыми буржуйками! Бабы разлюли малина! Забрались к ним ребята из первой сотни, закрылись и никого к себе не пускают. Неужели им одним этим добром пользоваться? Вот еще соль с перцем. Глядишь, так наши дураки передерутся из-за них. Вполне возможно, товарищ командир, ребята из других сотен ходят вокруг вагонов и локти кусают. Не было печали, так черти накачали. Должно быть, придется идти наводить порядок. — Обязательно иди, — сказал Роману Егор Кузьмич. Выставь от баб всех, кто к ним набился. А к вагонам охрану из серьезных мужиков поставь, а никому не позволяй. — Их теперь без стрельбы не выставишь, — завистливо вздохнул Мишка. — Повезло же людям, а тут никакого тебе удовольствия не предвидится. Проморгали мои разведчики, мимо пробежали и ничего не унюхали. — Да брось ты, Михаил, язык чесать, — прикрикнул на него Егор Кузьмич. — Можно подумать, что ты первый юбочник в полку. — Да ведь обидно же. Другим сегодня масленица, а нам великий пост. — Ладно, — поднялся Роман. — Пойдем посмотрим, что там за бабы. — Разрешите мне с вами, — широко и плотоядно оскалился Бянкин. — Интересно поглядеть на этих пташек. — Пойдем, если хочешь, — согласился Роман. На улице пурга бушевала с прежней силой. Она пронзительно свистела, завывала на тысячи голосов. Где-то дребезжали железные листы, ржали голодные партизанские кони. У Романа больно сжало сердце. Тяжело было коротать лошадям эту долгую южную ночь без корма, на пронизывающем до костей ветру. — Не нашли вы овса спросил у Мишки. — Где его в такой темноте найдешь? Разве утром что найдем? Когда вплотную подошли к обметанным инием вагонам, Роман увидел в замерзших окнах тусклые отблески света. Сразу же ощутил он в себе нетерпение и молодой задор. Мишка встал на подножку первого вагона, нажал плечом на дверь и сообщил. — На ключ закрылись, черти! — Давай стучи!